Глава одиннадцатая Добирались недолго. Пройдя метров двадцать по центральной улице поселения, Мика подвела меня к одному из вигвамов. «Это мой дом», — обернувшись и кивнув на вход, с улыбкой сказала она. «Заходи, располагайся. Я сейчас принесу поесть». Произнеся это, девушка отправилась за едой. А я еще некоторое время стоял в нерешительности перед входом в ее жилище. Вот даже не знаю». И вроде особой скромностью не страдаю, но блин. Впервые за прошедшие полгода женщина пригласила меня к себе в дом. Да, никакого подтекста в этом приглашении нет, поскольку все у нас понятно и так, но все равно дом это частичка души того, кто в нем проживает, и заходить в него без хозяина, это все равно, что подглядывать. Вот же кретин, мысленно обругал себя я. Зашел, огляделся и озадаченно хмыкнул. Больше всего это напоминало комнату в студенческом общежитии. Ведь если заменить плетенный вещевой ящик шкафом, татами кроватью, а вместо ценовок с рисунками повесить на стены плакаты, то никаких отличий не будет. А еще я думаю, что внутри каждое такое жилище похоже на шалаш. Но нет, стены ровные, как поверхность татами. Ветки, послужившие для них материалом, переплетены в виде правильного узора. Очень красиво, но без магии такое не сотворить. Пол травяной. Пахнет внутри одуряюще, лесом, цветами и сушеными ягодами. Рисунки на суновках прикольные, и никаких тебе журавлей с иероглифами. На двух изображено встающие над лесом солнце, на третьем — семейство оками. Волк, волчица, и рядом с ними трое смешных волчат. Семейный портрет? Нет, вряд ли. Рисунок достаточно свежий, а Мика, если вспомнить, 50 лет просидела в саду. Это, скорее всего, портрет кого-то из родственников. «Брат или сестра?» «Ну или родители с недавно родившимися волчатами?» Пожав плечами, я сел на траву лицом к выходу. И в этот момент в дом вошла Мика. Усевшись напротив, девушка поставила передо мной корзинку с едой и, обведя взглядом жилище, поинтересовалась. «И как тебе тут?» «Мне нравится». Я улыбнулся. «Только маловато вещей. У людей не так». «У и тоже не так». Мика улыбнулась в ответ. «Это же временное жилище». «Мой дом далеко. Здесь я дожидалась тебя и пыталась вернуть хозяина леса». «Оками, чей отряд мы встретили по дороге, сказал, что тебя отправил сюда совет старейшин». «Это не совсем так». Девушка покачала головой. «Давай ты будешь есть, а я все расскажу». Согласно кивнув, я принялся за еду. А Миг рассказала мне о себе и о том, что происходило в лесу за эти полгода. «Классное и такое необычное ощущение» сидеть в небольшом уютном домике на траве, вдыхать аромат сушеных ягод, жевать одуренно вкусное мясо и слушать сидящую напротив красавицу. Женщину, которая только твоя. И да, я не кретин, и прекрасно помню, что мы с Микой фактически не знаем друг друга и общались в общей сложности не больше одного часа. Но да и плевать. Кто-то называет такое химией, но у меня не так. Я не просто влюблен. Я знаю, что эта женщина создана для меня и сделаю все, чтобы она была рядом. Ничего нового мне Мика не рассказала. Великое древо медленно умирает, ползущая с севера дрянь отравляет все прилегающие территории. Совет практически безвылазно находится там, пытаясь найти способ остановить или хотя бы замедлить надвигающуюся на лес тьму. К слову, в совет старейшин, по словам Мики, входят по три оборотня от каждого вида. И главная проблема в том, что они могут управлять лишь жизнью своих соплеменников. В синем же лесу проживают миллионы самых разных существ. Одних только камень территорий несколько тысяч. И управлять этой огромной толпой мог только Сару. Потому-то все Йокой так ждали его возвращения. Впрочем, все уже позади. Хозяин леса вернулся, и сегодня-завтра об этом узнают все обитатели Аоки-Гахары, включая советы всех заинтересованных Ками. Возвратившись домой, я сразу же отправилась на север и рассказала Каору Жемчужной России о нашей с тобой встрече. Кицунэ объявила совет. Старейшины меня выслушали и очень обрадовались, но никто из них ничего не сказал. Тут не принято вмешиваться в уже начавшиеся события, если они происходят во благо. Но мне казалось, это неправильно. Мика вздохнула и опустила взгляд. Понимаешь, Таро, в какой-то момент мне стало понятно, что наша встреча с тобой не случайна, и я должна помочь тебе вернуть хозяина леса, ведь эти сны... Сны? Я убрал остатки еды в корзину, вытер ладони от травы и вопросительно посмотрел на девушку. Тебе что-то снилось? Да. Мика не поднимая взгляда покивала. Древо судьбы, ты, Сару сама и солнцеликая госпожа. Я никогда не видела ни хозяина леса, ни богиню солнца, но ни мгновения не сомневалась, что это они. Один и тот же сон каждую ночь. Я подхожу к плоскому камню, кладу на него руку а вы стоите и смотрите». При этом Саро сама кивает и одобрительно улыбается. Мне казалось, что я должна ему как-то помочь. Потом узнала, что тот камень — это плита решений на террасе перед Древом Судьбы. В древние времена йогокой ходили к этой плите за советом. «И что?» — внутренне похолодев, уточнил я. «Что еще ты там видела? Как выглядело Древо Судьбы?» «Я точно не помню», — смутившись от моего взгляда, ответила девушка. «Большое, высохшее. Часть веток осыпалась, но оно не умерло. Я это чувствовала во сне». «А что еще ты чувствовала?» — не унимался я. «Зачем ты касалась ладонью этого камня?» «Нет, конечно, можно предположить, что ни одной только Микки по ночам снится древо судьбы. Но после разговора с хозяином леса меня такие ее сны откровенно пугают. Я не хочу, чтобы моя женщина оказалась той избранной, которая пожертвуют жизнью во имя всеобщего блага. И пусть сущие пойдет нахер с такими идеями. Да, понятно, что кто-то будет обязан так поступить, но пусть это буду я или кто-то другой. Да, именно так. Я самурай и готов умереть, но не трогайте тех, кто мне близок. Все Йокой знают об этой легенде. И если Мика проассоциировала себя с избранной, то... «Не знаю, Таро». Еще больше смутившись, покачала головой девушка. Мне казалось, что я должна быть рядом с тобой. Помочь тебе в чем то Увидев Сару сама и солнцеликую госпожу, подумала, что мы с тобой должны их как-то позвать. Но они уже здесь, и я... не знаю. Мика посмотрела мне в глаза и нахмурилась. Но почему ты так напрягся? Я сказала что-то не то? Нет, все в порядке. Мысленно выдохнув, покачал головой я. На той террасе мы с Алиса Сама должны будем вернуть в мир Бога Луны. «Не знаю, зачем там хозяин леса, но, наверное, без него в лесу не обойдется ни одно подобное мероприятие». «А я там зачем?» Логично поинтересовалась волчица. «А вот тебя-то мне там совершенно не надо», — подумал про себя я, а вслух произнес «Так ты же со мной. Куда я теперь без тебя?» На самом деле расслабляться не стоило. То, что Мика не почувствовала себя избранной, ничего по сути не означало. Все может случиться в последний момент» поэтому мне нужно сделать так, чтобы во время возвращения Нактиса Микки и близко не было возле того камня, но ну, его от греха. «Ты знаешь, все эти сны, они ведь могут не сбыться?» Словно прочитав мои мысли, со вздохом произнесла девушка. Сущее показывает нам только желаемый результат». «Или наоборот нежелаемый», — хмыкнул я. И чтобы сменить тему, поинтересовался. «Слушай, а как тут принято спрашивать синее древо?» Для этого нужно провести какой-то обряд? Нет. Мика улыбнулась и покачала головой. Для этого оба вопрошающих, находясь на священной поляне, должны взяться за руки и спросить. Древо мгновенно ответит Все — поморщился я. Но у меня же на руках цепь. Как я услышу ответ? Его услышу я и все тебе расскажу. Мика подалась вперед, поцеловала меня в щеку и легко поднялась на ноги. Все, потом договорим. А сейчас спи. А ты? А я пойду на площадь к побегу, дожидаться возвращения Сару сама. Мика подмигнула мне и вышла из дома. Я проводил ее взглядом, вздохнул и, положив под руку ножный, улегся на траву. Этот разговор с подругой мне совсем не понравился, но заморачиваться пока рано. А вот выспаться будет не лишним. Сон пришел сразу, и я в которой уже раз увидел древо судьбы. Только сейчас все было немного не так. Я стоял напротив дерева за террасой, которую мне показала Кодама, со стороны наблюдал за происходящим, понимал, что это сон, но говорить, слышать и пошевелиться не мог, просто стоял и смотрел мысленно матерясь. Было отчего. На террасе помимо меня самого находились все мои близкие: Мика, Хона, Нори, Асука, Эйка и Оши, и, конечно же, Салисе. Не было только Неко. Зачем они здесь, если возвращать нактиса должны только я и Солнцеликая? Остальные тут не нужны. Но сущие же ничего просто так не показывает. Нет, возможно, эта картина навеяна недавним разговором с волчицей, но в это верится слабо. Сару тоже здесь, и не только он. Слева и справа, если скосить взгляд, видны большие толпы народа. Оборотни и люди с оружием, очевидно, объединенная армия. Врагов не видно, а само древо без изменений. Такое же сухое, с обвалившимися ветвями, И рядом с ним никого нет. Местность вокруг все та же унылая пустошь. В километрах в десяти впереди высятся громады Северных гор. Их подножие скрыто за серым туманом, который затягивает большую часть пустоши, не доходя пары километров до древа. Секунд через пять после того, как я здесь оказался, мой двойник Солисе и Сару подошли к плете решений и произвели какие-то манипуляции. Что конкретно там происходило, мне не было видно, но догадаться нетрудно. Это тот самый момент возвращения Нактиса. И нужно внимательно смотреть за всем происходящим, чтобы узнать, зачем мне это показывают. Еще бы понять, кто конкретно стоит за этим вот сном. Древо или само сущее. Это ведь важно. Ведь сущему плевать, чем закончатся все эти разборки в лесу. Оно просто действует по какому-то непонятному алгоритму. Там, на островах, я попал в его поле зрения, и теперь от меня уже никто не отвяжется. С древом не так. Но Кодама сказала, что оно не может говорить со мной из-за цепи. Однако во сне или в обмороке разум расслаблен. И я способен что-то услышать или увидеть. Такое уже случалось. Но гадать бесполезно. Да и смысла особого нет. Все равно результат будет зависеть от правильности действий. Поэтому смотрим, запоминаем, делаем выводы. Секунды текли за секундами. Но ничего интересного не происходило. Ребята стояли на площадке и неотрывно смотрели на древо. А тому, походу, все было до лампочки. Со стороны никаких изменений не наблюдалось. Ни листьев, ни травы, ни хрена. И Нактис тоже не спешил появляться. Продолжалось это примерно пару минут, когда землю под ногами тряхнуло. Один раз, другой, третий. Мой двойник указал рукой вперед и что-то проорал. В этот момент ветви древа судьбы качнулись, потянулись вверх, и оно, судя по всему, начало просыпаться. Салисе посмотрела на хозяина леса и, указав на древо, что-то произнесла. В следующий миг богиня взлетела и, зависнув в десяти метрах над террасой, с видимым усилием развела в стороны руки. Сару резко повернул голову к моему двойнику и вскинул руку в восстанавливающем жесте. Микас и Оша метнулись ко мне, но они не успели. На том месте, где стоял мой двойник, из земли вырвалось здоровенное черное щупальце. Мгновение спустя точно такие же щупальца появились еще в десятке разных мест, И терраса стала похожа на огромного осьминога. Картинка мигнула, и последним, что я увидел, было серьезное лицо матери. Таро, ты не должен. Услышал я часть произнесенной фразы и проснулся. Сука, пару минут я лежал и просто пялился в потолок. Затем сел, положил перед собой ножны с клюнками и устало покачал головой. «Грёбанная жизнь! В Последнее время я все больше чувствую себя персонажем компьютерной игры или каким-то киногероем. Там ведь тоже принято сохранять интригу до последнего эпизода. Только мне оно нахрена? Вот что не так с древом и призывом Бога Луны? Зачем с лица взлетело? И откуда взялись эти щупальца? Это я в них превратился? Или нас кто-то атаковал? И чего я не должен, по словам матери? Нет, понятно, что это была не мама, а лишь кодама с частичкой ее души. Но тогда получается, что этот сон мне показала великое древо? Оно хотело о чем то предупредить, но сущие не позволило? Блин. Тут уже крыша едет от всех участников этого цирка. суще великое древо, древо судьбы и еще пара сотен актеров рангом поменьше. При этом ни одна сука не говорит ничего конкретно. Сплошные иносказания». «Нет, цару на пальцах объяснил, как нужно возвращать Нактиса в мир. Но тогда зачем на террасе собралась такая толпа народа?» «Ладно, по порядку», — мысленно приказал себе я. И, сделав пару глотков воды из кожаного мешка, вытер рукавом губы. Сон показал древо, которое безоговорочно на моей стороне. И будем плясать от этого. Собственно, что я увидел? Мы с Солисе произвели с плитой какие-то действия, и землю затрясло? Хотя нет. Сначала я указал на что-то рукой и заорал, а уже потом ее затрясло. Как бы то ни было, древо после этого начало пробуждаться, и для его пробуждения не понадобилось никаких жертв. Потом богиня что-то почувствовала и взлетела, а я во что-то там превратился. Да, именно так. Ведь если бы нас атаковали, Салисе бы поставила щит, а здесь... С другой стороны, все это может оказаться полной фигней в том случае, если видение показало мне сущее древа лишь в конце попыталась о чем-то предупредить. если это так, то догадаться практически невозможно. Достаточно вспомнить тот поход в астрал славой, картины на стене и встреченной атой. Так что если я в кого-то и превращусь, совершенно не факт, что это будут черные щупальца. Ну и все это видение оно само по себе совершенно не факт. Мика же говорила, что все эти сны могут не сбыться, а значит заморачиваться не будем. Попрошу Сару, чтобы он напрямую прояснил ситуацию у синего древа. Ему-то оно точно ответит». Приняв такое решение, я выкинул из головы все эти сны, наскоро перекусил остатками еды и, вытерев руки от травы, блаженно потянулся. Спать уже не хотелось. Чувствовал я себя превосходно. Бодрым и готовым к длительному переходу. Не знаю, сколько проспал, но оно и не важно. Если бы еще не эти загадки... Поднявшись на ноги, я перевязал оби, засунул за него ножны с клинками. Автор напоминает, что оби — японское, буквально, пояс. Несколько различных типов японских поясов, носимых как мужчинами, так и женщинами поверх кимоно и кейгоки. Униформы, носимые при занятиях боевыми искусствами, которую у нас ошибочно называют кимоно. Автор напоминает, что ножны с катаной или вакидзаси засовывают за оби. Ножны стати на него подвешиваются. И уже собирался выходить, когда с улицы донеслись звуки быстрых шагов. Мгновение спустя в дом вбежала волчица, и по ее лицу я понял, что случилось какое-то дерьмо. При виде меня в глазах подруги мелькнула тень облегчения. Мика выдохнула и устало произнесла. «Таро, нам нужна твоя помощь». «Что произошло?» «Не знаю». Она покачала головой. «Может быть, ничего. Но Саро сама до сих пор не вернулся. Шесть часов уже прошло. Никто его не слышит и не чувствует». «Ну ты же знаешь, что хозяина леса не было четыре тысячи лет» непонимающе поморщился я. «Сколько всего ему нужно узнать?» «Да, но побег». Девушка указала рукой в сторону площади. «Он еще вырос, и на площади можно захлебнуться от силы. В тонком мире что-то случилось, и...» «И ты хочешь, чтобы я сходил туда и посмотрел, чем занят Сару сама?» продолжил за нее я. «Да». Мика кивнула. «Иори Дона попросили меня сходить за тобой. Мы все очень волнуемся». «А мои ребята на площади?» Уточнил я, и, сделав знак Мики, следовать за собой, вышел из дома. Только Йокой, догнав меня, ответила девушка. Твой брат ушел к своим воинам, но это недалеко. Если нужно, его позовут. Не надо никого показывать, на ходу покачал головой я, затем поднял взгляд и присвистнул. Было чего. Побег действительно вырос. Со стороны он чем-то напоминал кипарис, тридцатиметровый кипарис со стволом в десять мужских обхватов. И не только это. Крону побега окутывала салатовая дымка. Та самая сила. Но теперь понятно, почему Иори занервничал. Такое ведь даже в сказке сложно представить. Впрочем, кроме старосты и Мики, никто тут особо не переживал. Большинство оборотней, включая детей, толпились на площади и живо обсуждали происходящее. Хотя близко к стволу побега никто из них не подходил. Оно и понятно. Миномигучий — это, по сути, небольшая деревня. И ничего интересного тут, наверное, давно не случалось. Из развлечений только поохотиться, порыбачить, собрать грибы и ягоды, побегать по лесу, побухать и потрахаться. А тут дерево выросло размером с девятиэтажку. Нет, конечно же, я утрирую. Йока и не так сильно нуждаются в развлечениях. Собака или кот могут целый день лежать на траве и не чувствовать себя при этом несчастными. Однако, как бы то ни было, выросший побег — это событие, о котором можно рассказать внукам и такое тут никто не пропустит. Староста стоял справа от основной толпы и о чем то разговаривал с Эйкой. Иоша находился там же, енот жестикулируя. Что-то объяснял кошке, которая висела перед ним вверх тормашками. При этом платье у девчонки не задралось, а нормально колыхалось на ветру, как если бы это происходило в обычной реальности. Заметив меня с Микой, староста кивнул Эйке и направился нам навстречу. Кицуну обернулась и с улыбкой помахала рукой. Я махнул ей в ответ, и в этот момент староста словно натолкнулся на стеклянную стену. Лицо Мудзина превратилось в каменную маску, взгляд заледенел. Шум на площади стих, Йокой начали оборачиваться к своему командиру, и стало понятно, что случилась какая-то задница.